Шоколад на кипятке. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 2 стакана муки, 2 стакана сахара, 2 яйца, 1,5 чайной ложки соды, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 6 столовых ложек какао, ложки полные с горкой, 1 стакан молока, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1/3 стакана масла, 1 стакан кипятка. Для крема: 2 стакана молока, 5 столовых ложек манки, 2 лимона, 100 г сливочного масла, 1 стакан сахарной пудры. Для глазури: 2 столовых ложки сметаны, 2 чайных ложки какао, 3 столовые ложки сахара, кусочек сливочного масла. Способ приготовления. Замешайте тесто, в самом конце добавьте стакан кипятка прямо с плиты. Размешайте. Тесто станет очень жидким и сразу вылейте в кастрюльку мультиварки на коврик или пергаментную бумагу. Включите режим выпечка на 65 минут. В конце проверьте готовность палочкой, при необходимости добавьте ещё 20 минут на режиме выпечка. Сварите манную кашу, остудите, добавьте натёртый лимон и растёртое с сахарной пудрой масло. На 20 минут поставьте в холодильник, чтобы крем схватился. Бисквит разделите на два коржа, остудите, пропитайте любым сиропом, смажьте кремом. Приготовьте глазурь. Прокипятите до загустения сметану, смешанную с какао и сахаром. Добавьте кусочек масла. Глазурью залейте торт сверху.